Восемнадцатое. На все приготовления Керено потребовалось больше времени, чем он рассчитывал. Помимо ловушки для демона, нужно было сделать десяток амулетов, которые защитили бы не имеющих дара от чародейской хвори. Выдать их мы replанировал не только Брику с Ларом, но и Данкано, а также тем, кого он сочтет надежными и исполнительными. Все-таки наводить порядок в городе силами одного пришлось бы долго. После случившегося магического истощения я провалялась в кровати до полудня, не в силах встать даже на манящий запах жаркого. А когда сумела оторвать раскалывающуюся голову от подушки, все уже разбрились, кто куда. Талисия утащила Ташу в порт. Брик со свеже зачарованным амулетом бегал по поручениям Хамурия. А хозяйственный Лар решил перебрать вещи и устроить стирку, пока выдалась подходящая возможность. Сначала подумала предложить свою помощь Керино, однако дверь его комнаты оказалась заперта. Тогда решила, что все-таки Лар лишь притворялся служанкой, и оставлять его одного с бытовыми хлопотами неправильно. Но и здесь во мне не нуждались. Парень заплатил работающим на постоялом дворе девицам И тем мигом перестирали все скопившиеся за время плавания грязные вещи. Раз уж нечем заняться, на. Ларс учил мне большую булку с маком, кружку молока и дырявый чулок, который я обещала из-за что поте ещё на борту. Ешь, шей. Потом можем за конюшней разминку устроить. А воз и в себя быстрее придёшь. От вечерних хмар и не осталось и следа. С нехитрым завтраком, пусть время уже и было к обеду, я устроилась на крыльце и вооружилась ниткой и иголкой. Неподалеку Лар весьма деловито раздавал указания, что и куда развешивать, с какой тканью следовало быть бережнее, а с какой не церемониться. Учитывая жизнь в шопете, где в основном он занимался готовкой или уборкой, удивляться тут было нечему. Если бы не его навыки, гильдейский дом давно бы покрылся толстым слоем пыли. Хотя в одиночку Лар ни когда и не страдал, он мастерски всех организовывал и пинал через Ио, чтобы не ленились. Но на кухню, свою водчину, редко кого-то пускал. Готовка для него была сакральным искусством, и вид кулинарных шедевров Таши и Лисанры. выгонял лара в пучину отчаяния хорошая жена будет хозяйственная цокнул языком вернувшийся брик а давай мы и тебя в плати наредим а возодушевлённо предложила я насмешки со стороны друга лара нисколько не трогали а мне всё-таки было обидно за него да и что в этом такого одежда Всего лишь одежда. Юбка там или не юбка. Под те же самые иньенские халаты не всегда надевали шаровары или штаны, и ничего. Хотя оно и логично. Попробуй над метром и его коллекцией посмеяться. Сразу вон получишь. А после пожара в шёпоте так вообще лучше не сыпать соль на рану. Э, нет. Тогда все мужики в городе шеи себе посворачивают. Думаешь, я зачем с бородой хожу? Ну и зачем? А чтоб с девицами не путали, захохотал Ри. С сомнением покосилась на его широкие плечи, но вслух ничего говорить не стала. Вместо этого поторопилась запихнуть в себя оставшуюся часть булки, уж слишком подозрительно на неё косился рыжий. Мелочь, а тебя можно попросить? Брик подоптался на месте и сел рядом. Ты это, поговори-ка с Ташей. На всякий случай воткнула иголку в чулок и отложила в сторону, предчувствуя серьёзный разговор. Если уж Брик, вечный весельчак и балагур, стал беспокоиться о состоянии Весташи, то дело совсем худо. Мне это наивно показалось, что ему стало лучше. По крайней мере, ничего странного за ним больше не замечала. Но, наверное, живший с ним бок о бок рыжебородый видел лучше. Что-то случилось. Я его чайник разбил. Голос Убрика неожиданно задрожал. Мы, когда с Чайкой разбирали завалы, нашли один уцелевший, но ну и ему отдали Всё-таки он их столько собирал, тряся над ними вечно. Из красной глины, расписанные разноцветными красками. Нахмурилась, припоминая ту находку из поместья Кирено, что метр потащил с собой. Рики внул. Выходит, Таша соврал, что нашёл его на кухне поместья. Только зачем? Хмырь, конечно, никогда не одобрял склонности побратимок к коллекционированию. Но не будет же кирено из-за одного чайника что-то говорить. И ведь взял же в дорогу, не захотел оставлять. Значит, нельзя сказать, что не был привязан к нему. Да и как-то ула во время уборки лишь чуточку сдвинула одну из пиал. А после её ждала долгая и монотонная беседа на тему того, как не следует обращаться с чужими вещами. Ключевой мыслью было не трогать. Однако использовались все возможные вариации, и головомойка затянулась надолго. Так выдохнула я. И что? И ничего, шёпотом произнёс Брик. Совсем. Просто промолчал. Возьми и купи ему новый в качестве извинений. Подошедший Лар встряхнул ещё влажной рубахой прямо перед носом рыжего, вызвав тучу брызг. Ого. Вот прямо возьму и куплю, отплевавшись проворчал тот. Думаешь, так легко вот и заднице отыскать что-то подобное? А бы какой точно не подойдёт. Сам же прекрасно знаешь. Ну тогда купи не сейчас, пожал плечами Лар. Купи потом. Извинись и пообещай. Что ты к Крисе пристал-то? Так он к ней на палубу бегал постоянно, когда ей не спалось. Зафыркал Брик. Или погоди. Ты что, ревнуешь? Даже ко мне? А? А? Если так, сощурился Лар. Что с того? Хо-хо. Так ты у нас, значит, ша вмешалась, пока все не начало принимать странный оборот. Забитая проблемами голова и так уже раскалывалась. Куда уж слушать очередную перепалку, пусть и шутливую. Но что Таша на разбитый чайник никак не отреагировал? Плохо. Со стороны казалось все в порядке, беспокоиться не о чем. Веселый, спокойный, про звезды рассказывает, столиции играет. И ли это и должно было настораживать после того срыва. Уже 300 раз успела пожалеть, что не выпросила у наставницы хотя бы том Ньенского учения о сердце, где разбиралась, как на человека влияли различные эмоции, пережитый опыт, случившиеся несчастья. Изначально думала так для себя. Всё-таки когда-то давно Кирено говорил, что большую часть воспоминаний Я потеряла из-за шока. И если закрыть глаза на поддельное тело, что-то же всё-таки всплывало. И вот если как-нибудь с последствиями шока справиться, может, что-то дополучилось да бы. А ещё ИО рассказывала, что по этой книжке научилась читать истинные эмоции людей, не разглядывая ауру. Поэтому я заинтересовалась. Да ещё и Енинец автор что показалось необычным. Только хватило меня от силы на десяток страниц, а книжка, как ее мило называла наставница, на самом деле оказалась трехтомником. И это еще сокращенное издание, не во всех подробностях. Ну так, ты с ним поговоришь? – уточнил рыжебородый. Самому не с руки? – хмыкнул Лар. Глупый ты ещё шкет, вот совсем неопытный, Брик покачал головой. Такими вещами женщины от природы лучше владеют. Душу там на место ставить, когда не всё в порядке, или подбодрить, когда надо, хандру прогнать. Да и с мелкой Ташей, если не заметил, ещё другое немного, не такой, что с нами. Так и хотелось спросить, какой же, если не такой. И что ещё Брик успел разглядеть, наблюдая со стороны наше общение. Как же мало значения я придавала взаимоотношениям в шёпоте. Вот вроде думала, что одна большая семья, всё такое тёплое и уютное, а всерьёз не задумывалась, насколько кто о ком переживает и беспокоится. Да и как давно вообще Ри и Таша знакомы. Вроде бы Рыжий воспитывался и у сраннего детства, и в гильдии он дольше всех. Выходит они с юношества плечом к плечу. Дела не ждут. Хлопнув по коленям, Брик поднялся. Ты это хотя бы попробуй, пожалуйста. От меня пользы в таком точно нет. А смотреть и ждать, пока он снова нервы себе не порвёт, нельзя так. Ладно, я пошёл. Проводив его задумчивым взглядом, посмотрела на притихшего Лара. Выглядел он уже не таким весёлым, словно с лица все эмоции стёрли, а новые нарисовать забыли. Слава Брика точно имели что-то под собой. И так запросто игнорировать их. Что еще за основа? Парень потёр шею и отвернулся. Подумал немного, протяжно вздохнул и все-таки заговорил: "Когда сеньора Лиарр погибла, Таша начал себя винить. Нам тогда всем тяжело было, особенно главе и озору." Помолчал. нервно впился в край фартука, принялся его теребить. Все ходили как в воду опущенные. Вот никто и не заметил. А он там был, когда у Лары на мгновение перехватило дыхание. Он громко сглотнул, как мог в горле, и избивчиво продолжил. Но в общем, своими глазами видел. Ходил, молчал, как обычно. Не удивились даже. часто же в себе был а весёлую шарманку крутил только по заказу не то, что сейчас кривая усмешка вздох и снова короткая пауза да и горе, кому-то легче в одиночестве переносить вновь потеряв шею Лар мелком оглянулся выглядел встревоженным и вспоминал произошедшее с явным трудом для себя словно запихнул на чердак в самый далекий рундук, искренне надеясь забыть. А потом вдруг сорвался и полез на Азора, кричал, что все по его вине, пытался задушить. Их тогда еле разняли. Я благодарно кивнула. Теперь причина прохладных взаимоотношений между Азором и Таш становилась ясна. Но почему Метер считал, что сын виноват в смерти матери? Не на пустом же месте это подозрение возникло. И стал бы он только из-за подозрений сразу кидаться на кого-то, буквально на часть семьи, желая убить. Ох. Ну вот ведь несчастье. В чужом прошлом копаться и гадать, что делать. А с другой стороны, Нормально ли закрывать глаза на страдания близкого человека? Быть рядом, когда всё хорошо и понятно, каждый может. А когда вот так? На охоту за демоном выбрались в конечном счёте только к началу часа луня. Подготовленная хмырём ловушка снаружи выглядела простым деревянным коробом с книжку размером. А вот внутри всё было изрисовано рунами. При взгляде магическим зрением я ничего не увидела, и Кирино неохотно пояснил, что пока чудище не окажется внутри, ничего и не будет. Чары работали хитрым образом. Даже никаких заклинаний читать не требовалось, как и присутствия демонолога, чтобы подавить волю твари. Я уважительно покивала, когда узнала, что заклинание Кирино придумал сам с нуля. Хмурь не выглядел особо измученным или уставшим по сравнению со вчерашним днем так точно, хотя в этот раз он точно потратил куда больше сил и на амулеты, и на ловушку для демона. А сейчас собирался еще и долечить часть тех, кого не успел. Радужка была ледисто голубой, из-под глаз даже синяки исчезли. И то ли Темик красными камнями воспользовался, хотя откуда бы они у него, то ли крови чьей-то выпил. Бр, прямо как вампиры из сказки. Разве что солнце не боится и чеснока. А может, у него какой-то другой способ существовал. В теории я знала, что ищем мы Иса, одного из немногих демонов, которые вопреки своей природе избегали чародеев. Они охотились за ними. Собратьев они тоже особо не жаловали, иначе бы хворь скосила город в два счёта. Оказывазь здесь ещё парочка таких тварей. Куда больше магии в чистом виде, их интересовали артефакты и другие вместилища заклинаний. Именно поэтому Кирино и разочаровал ловушку столь необычным образом. В противном случае демон впитал бы магию до того, как она бы подействовала. Успокаивал тот факт, что для Таши эта охота была далеко не первой. С демонами мэтр встречался куда чаще, чем положено даже теням. Отчасти из-за знакомства с Кирено. Однако и бесповоротно на долю Весташи выпадали не самые лёгкие заказы. Ещё в ту пору, когда он работал на гильдию, наравне с остальными. Впрочем, сыс Ему встречаться не доводилось, и здесь предстояло положиться на мои знания, которые успела почерпнуть из бестиария. Наверное, спросим мы ради шутки у Талисии, девчушка бы процитировала абзацы из книжки слово в слово, заодно подсказав кучу разных способов пленить, подчинить, отпугнуть, в общем, весь перечень нужных заклинаний. Мне до такого было ещё очень далеко. Не знаю уж, почему Листеку настолько нравилась демонология. Подозреваю всё-таки из-за Кирено. Но большая часть рисунков в её альбомах состояла из жутких мерт, всяких крылатых чудищ и составленных правильным образом рун. Казалось бы, девочку её возраста должны интересовать совсем другие вещи. Вспоминая своё детство, невольно радовалась, что отец оградил меня от подобных ужасов, зная, что это не сказки. Как бы смогла спать по ночам. Хотя готовся я к таким приключениям с измальства, нервов было бы куда меньше. Вечером гитарный глядел мёртвым. По сравнению с Алитой, наверное, глупо было сравнивать столицу и отдалённый городок. где на торговых улочках жизнь кипела даже ночью, оставаясь яркой благодаря магическим фонарям, здесь чувствовалось уныние и все поглощающее запустение. Не вездесущие стражи, не загулявших пьянчуг, не лехого людо, не уличных торговцев, можно было идти несколько не таясь, не опасаясь натолкнуться на кого-то. Но даже если бы нас кто-то попытался остановить... В глазах стражников и всего городского управления Герцк и его свита выглядели спасителями. И раз спасители спешат куда-то, лучше их не останавливать. Впрочем, нам пришлось воспользоваться тенью. Это был единственный способ найти след Ийса и подобраться к нему так, чтобы не нароком не спугнуть. По ту сторону я ещё никогда так долго не находилась. да и старалась не задерживаться лишний раз взглядом на чем-то. Присутствие чужого ощущалось неуютно, из-за него хотелось улизнуть обратно как можно скорее. Посеревший мир навевал тягучую тоску и нестерпимое одиночество. Несмотря на то, что Таша ни на шаг не отходил, и без того замерший и пустой город казался через призму теней не просто мертвым. а будто бы воскрешённым рукой некроманта, который и дёргал за ниточки, создавая иллюзию жизни. Так геробы идеально вписался в здешние реалии со своим пугающим поселком. Маленький домик на окраине некогда принадлежал колдуну. На это указывала и аура места, и специфическая литература на полках внутри, и всевозможные магические принадлежности. О нём явно не знали в городе, иначе Данкан упомянул бы ещё одного чародея. И очень давно здесь никого не было, если судить по слою пыли и творившемуся беспорядку. Быть может, неизвестный и послужил первопричиной хвори, вызвал чудовище и не сумел с ним совладать, подчинился его воле, стал безвольной марионеткой. Несколько небольших комнат Перевернутый стол с раскиданными по полу книгами с магическими формулами, в которых один только Керено и мог бы разобраться. Печка в углу, развешанные под потолком травы, резные лавки, склянки с зельями, буфет с наполовину побитыми фужерами из цветного стекла, чей-то потемневший от времени и неправильного ухода портрет в золоченой раме. Некогда белая скатерть на полу вся в пятнах. столь старых и выцветших, что с трудом удалось опознать кровь. Гадать, что же здесь произошло в действительности, можно до бесконечности, если не дольше. Иток был ясен и без того. Серая мантия на полу едва едва сохраняла следы давней магии, и вокруг неё сохранился выжженный круг. Таш жестами показал, что прошло не меньше недели. Я же пока столь тонкие колебания энергии не распознала и просто поверила ему на слово. Касаться каких-либо предметов, чтобы прочитать память места, совсем не хотелось. Не только потому, что это спугнуло бы демона. Скорее я опасалась увидеть что-то ужасающее и неприятное. В тенях аура места ощущалась давящей. куда более тяжелый, чем даже на улице близ зараженного квартала. Изначально поиски мы начали оттуда, но это ничего не дало. Пришлось полностью положиться на Таше, умевшего находить следы демонов, что в реальном мире, что по другую сторону. Я только следовала за ним, пытаясь понять, как же он чувствовал, то ли по запаху, то ли иным образом. Но оказалось, его просто тянуло. Как меня, к тем, кто вот-вот умрет. Хмурь не просто так отправил нас вместе. Одна бы я ни за что не сумела выследить Иса, а Таше не смог бы правильно к нему подобраться. Мэтр признавал, что куда проще убить, чем изворачиваться и заманивать в ловушку, а я при помощи проклятия чувствовала себя в тенях как рыба в воде. И мгновенно перемещалась туда-сюда, поэтому могла спокойно находиться точно на границе. Сейчас этот навык пригодился. К этому месту демон был привязан, и вряд ли его призвал неизвестный колдун. Куда вероятнее, Иса пришел на запах оставшейся энергии и нашел приют. Подкормился, получил должную силу и отправился забавляться. Став причиной болезни. Это несколько успокаивало, потому что жившего здесь убил явно не нищий демон, вроде айчжи. Остолкиваться с высшими или теми, кто лишь немного не дотягивал до их силы, было страшно. Но будь здесь что-то подобное, Киринов бы почувствовал и не стал рисковать нашими головами, даже ради разведки. Выдохнула. Собралась силами. Заставила мир перед глазами не плыть. Помимо того, чтобы поддерживать маятник и находиться в тени, нужно было выманить Эйса. Как только поймала такт, отцепила от внутренней стороны рукава самый бесполезный амулет, который только и делал, что создавал кратковременную вспышку света, вроде сигнального огонька, или чтобы ослепить врага. Я положила на табурет оплетённый магией кусочек металла с вкраплениями каких-то совсем мелких и неразличимых драгоценных камней. Ценности в нём никакой. Подобные продавались на улице в Алите, использовались детьми для забавы, и сделать их мог любой маг, не обязательно являясь при этом артефактором. Когда амулет покинул мою руку, он покинул и тень. Несколько мгновений спустя явился демон. Мелкий, не больше котёнка, похожий на обезьянку. На голове у него висел птичий череп, скрывающий пёсиподобную мордочку, а на хвосте несколько золотых колечек, обмотанных цветными нитками. Возможно, то были другие артефакты. Иис, насколько помнила, обладали интеллектом на уровне птиц. И подобно сорокам тащили всё, что плохо лежало, только вместо блестящих вещичек магические. В любой момент Димонёнок мог исчезнуть, перестав быть материальным, и тогда его можно будет задеть только чародейским пламенем. В таком случае вели к риск уничтожить Эйса. Несмотря на всю опасность, они были слишком крохотны и слабы. и могли погибнуть от руки ученика, не то что полноценного владеющего. Подбираться следовало осторожно, постепенно, мягко, находясь на самой грани выхода из теней, за шаг до, чтобы одновременно быть незамеченной и способной одним движением накрыть демона ловушкой. Мир двоился и шёл рябью. На бесцветную тень наползали синеватые сумерки реальности. Едва различимые краски окружения. Стекло фужеров резало глаза. Желтоватый отцвет портрета на стене вызывал тошноту, а Эйса был то серым, то ярко-голубым, напоминающим светлые очих моря с таким же льдистым оттенком. Каждое движение отзывалось болью во всём теле, протяжной и острой. вонзавшейся раскалёнными иглами. Зубастая наблюдающая нечто словно нависла надо мной, готовая распахнуть пасть и проглотить, стоило только оступиться, сделать неверный шаг. Я не дышала, не могла позволить себе подобную роскошь. Проклятье из удела под кожей, не понимая зачем тратить силы на подобное, когда там, в другой части города целое пиршество из стоящих на грани смерти людей. Распахнув ловушку, я занесла руки над демоном. Пытаясь унять дрожь, закусила губу и сделала глубокий вдох. Заинтересованный амулетом Эйса Ничего не подозревал, однако ему вполне могло хватить и доли мига, чтобы провалиться сквозь землю. Время, вопреки ожиданиям, не замедлилось, не растянулось, напротив, ускорилось так, что стук крови в висках превратился в нескончаемый быстрый набат. Бу. Я вздрогнула и скорее от страха, чем осознавая действие, опустила коробку. говорить в тенях нельзя слишком опасно и чревато последствиями а значит таша вымернул и своим ребятчеством вынудил меня сделать то же самое плакал мой шанс ты слишком напряжена поморщился весташе и медленно по пальцу отцепил мои пальцы от ловушки которая неожиданно засветилась зеленоватыми вспышками Мне что? Надо было несерьёзно к этому относиться? Сорвалась я. Кажется, готова хоть пешком бежать через море за Таггерой, в надежде на то, что некромант сумеет перевоспитать излишне легкомысленного метра. Называть его таким, конечно, язык не поворачивался, всё-таки Таша какое-то время весьма успешно водил за нос лигу. Да и кто в здравом уме? будет называть профессионального убийцу легкомысленным. И всё же, иной раз ему не доставало серьёзности или хотя бы собранности, здравого смысла, адекватности, или как ещё назвать отсутствующее у него качество? Непостоянством же. Хотя, наверное, это ближе всего. В некоторые моменты резкая смена поведения пугала или вызывала опасения за здравость рассудка. чувствовалась какая-то неестественность. И только спустя долгое время, пообщавшись с Ташей, начинаешь понимать, что он вот такой вот и есть, без притворства, без наигранности. Будто бы его настроение бежало впереди так быстро, что и не различишь. Ну не поймали бы мы его. И что? Пожал плечами Мэтр, думая, Шкир рвал бы и метал. ругался? Или ты стала нуждаться в его одобрении? Открыла рот, да так и замерла. Снова забыла, какой же раскрытой книгой была для проницательного Таши. Нервозность, страх иступиться, не справиться с поручением. Всё это из-за того, что Кирено наконец-то что-то доверил впервые за долгое время. Вместе с тем меня корёжила необходимость заслуживать подобное отношение к себе. В конце концов, не хочет полагаться на других, не моя проблема, верно? И раз уж с магией у него всё хорошо, не надорвался бы сам поймать демона. Ты не обязана к нему хорошо относиться из-за меня. Перевернув ловушку, Таша с интересом уставился. на корчещегося внутри демонёнка, скованного заклинаниями. Я попросил тебя за ним приглядеть, но тебе не следует ходить на цыпочках и пытаться задобрить его. Достаточно уже того, что ты терпеливо остаёшся рядом. Глубоко вдохнула и шумно выпустила воздух сквозь стиснутые зубы. Он был прав. Не знаю, что на меня нашло, но после того самого разговора... Будто боялась что-то сделать не так и нарушить хрупкое равновесие. Только от меня оно не так уж сильно зависело. И если бы что-то пошло не так, они ведь не дети. А метр вроде как согласился не пытаться выдержать всё сам. Сказал, что тогда я ему помогла и поддержала. Или это всё из-за дурацкой просьбы Брика? Точно ли рыжебородый что-то там разглядел? Или это просто запоздалый страх? Согласен. Кир не самый приятный вообще ни человек. Расмеялся Весташе и захлопнул коробку. Почувствовав облегчение, я кивнула и приняла из его рук лавушку. Подумала немного и схватила за локоть, чтобы точно не убежал. Уж очень хотелось обсудить пару моментов до того, как вернёмся на постоялый двор. Брик попросил с тобой поговорить. Да? В удивлении поднял брови метр. Вот до сада. Я надеялся, что он не заметит, что я его любимым шарфом свои сапоги чистил. Не отшучивайся. Я больше на это не поведусь. Потянулась была отвесить челбан в духе Ио, но остановилась на полпути и просто уставилась, взяла серьёзным взглядом, из-за чего Таша неуверенно заёрзал. Ему стыдно, что он твой чайник разбил. Невелика потеря. Пускай купит как-нибудь вместо него другой, и мы в расчёте. Почему сказал, что нашёл чайник, когда он был из твоей коллекции? А вот чтоб этого взгляда не было, сплеснул руками он, отцепил меня и уставился из-под лобья. Такое чувство, будто умер кто-то. Это вещи. Просто вещи. Но ну, собирал я их, ухаживал должным образом. Было для этого время и возможность. А сейчас всё нету. Делаете из этого какую-то трагедию, словно они вам шибко дорогие были. Сощурилась и покачала головой. Упоминать про то, что рассказал Лар, наверное, всё же не стоило. Не посреди чужого заброшенного дома уж точно. К тому же не до конца уверена, нужно ли лезть в прошлое Таши ещё глубже. Да и непонятно, почему он называл свою коллекцию просто вещами, когда сам когда-то отмечал свою слабость к чайникам и пиалам проявлением человечного. Сейчас, куда лучше осознавая, через что метр прошёл, я по-новому взглянула на казавшееся странным желание оставаться таковым. Ведь и правда, в монстра недолго превратиться с родни демона. Если перед глазами только смерть и лишения будут мелькать, а ещё та особенная пиала, первый подарок. Не от Кирено ли она случайно была? Каково же Таше потерять столь дорогую для себя вещь. Давай мы свернём эту тему сейчас, а я тебе помогу сделать так, чтобы Кир рассказал во всех подробностях, зачем ему демон. заманчивое предложение. В мыслях я не раздумывала. У Метра есть некоторое преимущество в любых взаимодействиях с Хмурим. Как минимум он хорошо его знал, настолько, что заданные им вопросы редко игнорировались совсем уж откровенно. А на некоторые касаемо магии Керино отвечал весьма развернуто и подробно. Меня же в таких случаях чаще всего отправляли в библиотеку, назвав нужную книгу, страницу и иной раз даже абзац. Мол, хочешь много знать, приложи усилия. Все хотят, чтобы им подавали на блюде с золотой каймой вкусную рыбу. Вот только кто её ловить-то будет? Согласна. Но позже мы к ней обязательно вернёмся. Судя по грустному взгляду Таши, понял, что общение с Киреной ещё ни к кого до добра не доводило. И впредь все нюансы и тонкости договорённостей следует обсуждать до того, как что-либо предлагать.